Глава шестая Ночью Виктор видел удивительный сон. В нем парень был огромен, словно гора, и силен, как стадо диких буйволов. Тяжелое, даже на вид латное облачение и устрашающий изогнутый меч нисколько не отягощали его. Будто бы неведомый черный металл, из которого была выкована амуниция, вообще ничего не весил. «Господи, да я ведь в теле ада стара!» — мелькнула потрясающая мысль в мозгу юноши. Именно в таком обличии демон впервые появился перед Витьком. «Мой владыка, враг уже внутри цитадели, как вы и предсказывали. Они проникли под покровом зачарованного тумана. Ваше войско ждет приказаний», — раздался позади мальчика чей-то грубый голос. «Ничтожные слизняки!» — исторгло горло подростка неистовый рев. «Я знал, что трусливым Серафимам не хватит духу напасть в открытую. Наверняка они подослали ко мне еще и убийц. Я слишком хорошо знаю их подлое племя». Виктор не мог управлять этим телом, но все же обладал каким-то послезнанием, которое не поддавалось описанию. А потому, когда ноги понесли вперед, мальчишка осознал, они несут его навстречу битве. Ликование и предвкушение затопили разум. Когтистые пальцы покрепче сжали рукоять черного клинка, а в глазах зажегся кровожадный огонь. Скоро, очень скоро небесный народ пожалеет о своем дерзком нападении на его доминион. Но тут вдруг резкая боль пронзила спину. Боль, которую Ада стар всегда презирал и никогда не воспринимал за помеху, но на сей раз она оказалась невероятно сильной. Что-то острое вонзилось под лопатку и теперь словно бы прорастало внутрь физического воплощения демона, а в воздухе повис кислый металлический смрад священной магии. Быстро поняв, что произошло, Виктор с воинственным кличем крутанулся на месте, размахивая оружием. Но его клеврет, преданно служивший ему вот уже которую эру, проворно отскочил, избегая атаки. Он выпустил древко сияющего копья, которым поразил спину своего господина, и ладонь приспешника теперь отчетливо дымилась и шипела после прикосновения к ангельскому артефакту. «Твоя глупость и не есть мерило для всех остальных», — гордо изрек демон. В десятках миров будует поговорка «Лучшая битва та, которая не состоялась». Сразу после этих слов сговорившего плоть начала отваливаться пластами, прямо как скорлупа, а под ней обнажилось «Что это? Какое дивное и чистое сияние! Неужели это и есть ангел?» Тысячеглазое создание, воспарившее над полом на шести величественных крыльях. Да чего же оно странное и прекрасное! Однако, почему же Виктор от простого взгляда на небесное порождение душила такая испепеляющая злоба? — Это коняет смерзкий демон, — торжественно объявил Серафим. Хочу, чтобы ты знал, после твоей гибели крылатая армада уничтожит здесь всех, разнесет каждый кирпич этой нечестивой цитадели и истребит все живое. Дорога в глубездной будет открыта для наших армий, и совсем скоро всякая грязная тварь получит то, что заслуживает. Ты и тебе подобные недостойны существовать ни в одном из девяти тысяч миров. Поэтому мы вас иживем. Виктор уже рычит от ярости, чувствуя, как святая магия, из засевшего под лопаткой копья, вливается в его тело. Как сталкивается она с демонической маной, порождая неописуемые приступы боли. Подобно воде, вылитой в кузничный горн, враждебной энергии уничтожали друг друга, а вместе с этим умирало духовное и физическое тело ада стара. «Рано или поздно, гнусный Серафим, но твой народ ответит мне!» — с жаром пообещал демон. «Великая чума обрушится на ваши головы, и носить эта чума будет мое имя!» «И что же ты можешь исчадье?» — ничуть не испугался ангел. «Это священное копье двенадцать тысяч жрецов заряжали на протяжении двенадцати эпох. Двенадцать миллиардов смертных вложили в него свои души. «И все это только ради того, чтобы сразить тебя. Смирись, глупец, ведь ты уже обречь. «Что? Что ты делаешь, нечестивец?» Виктор ощутил, как тьма, зияющая на месте его лица, растянулась в подобии улыбки. Вид врага, испуганно распахнувшего разом всю свою тысячу глаз, доставляли ему напоследок несказанное удовольствие. Но поделать Серафим уже ничего не мог. Величайшее заклинание Девятого Круга было сотворено, и теперь даже сам легендарный Демиург не смог бы обернуть его вспять. Дивный драгоценный камень, искусно закрепленный в латном нагруднике Ада Стара, вдруг засиял червленым светом. Мгновение назад он был прозрачным и кристально чистым, как горный ручей, а сейчас превратился в настоящее багровое средоточие. Будто бы впитал в себя кровь целого мира смертных. Ту самую, что гнусные ангелы пролили на засевшее под лопаткой священное копье во имя великой цели. Серафим в отчаянной попытке прервать жизнь стара рванулся вперед, синхронно взмахнув всеми тремя парами крыльев. Но, даже будучи раненым, демон оставался весьма грозным противником. Его когтистая пятерня метнулась вперед, разрывая само пространство, и впилась в многоглазого воина. Виктор швырнул себе под ноги чистое создание небес, словно половую тряпку, а затем его длинный меч, выкованный из проклятых руд бездны, легко пригвоздил ангела к грубому камню пола. Лезвие вошло во врага, как булавка, протыкающая насекомое. И тотчас же своды демонической твердыни содрогнулись от пронзительного вопля, походящего на птичий клёкот. Я вернусь за вами, бесчестное тродия, пылко поклялся Ада Стар, склоняясь над поверженным врагом. И вы не скройтесь от меня, потому что бежать вам некуда. Мой доминион станет вашим склепом. Окружающее пространство вдруг начало ломаться и рассыпаться на мириады крохотных песчинок. Причем разрушались не только стены, но и распластанные на полу серафим. Эти невесомые пылинки закручивались в полупрозрачное торнадо и скрывались в глубинах граней покрасневшего драгоценного камня в нагруднике. И Виктор очень хотел узнать, что произошло дальше. Но тут его выбросило из бурного сна в безмятежную реальность. Юноша подскочил на скомканных простынях, тяжело дыша и чувствуя, как бешено колотится сердце. Подняв взгляд, он заметил, что из незапертой клетки с его питомцем исходит мерный свет включенного смартфона. Кажется, Ада Стара так увлекло изучение мира смертных, что он до сих пор не ложился спать. Его крохотные мышиные лапки порхали по экрану с такой скоростью, перелистывая страницы интернет-энциклопедий, что Виктор испытал укол зависти. Вот бы он мог точно так же уроки учить. Насколько б жить стало проще. «Дитя, разве твое тело не должно сейчас пребывать в лежачем положении с закрытыми глазами?» Удивился демон, заметив, что подросток пробудился. «А ты сам-то чего не спишь?» «Я познаю смертных с помощью твоей дивной скрижали», — ответил Заверек. «Эта штуковина просто удивительна. Скажи, это ведь тоже магия. Как его там, прогрессы, да?» «Ну, типа того», — ухмыльнулся Витя. «Но ты не меняй тему. Тебе вообще-то тоже спать нужно». «Это не обязательно», — небрежно махнул лапкой грызун. Твои кровожадные и алчащие жестокого зрелища соплеменники подарили мне немало энергии. Конечно, это даже не крохи по сравнению с тем, что у меня было раньше, но их пока хватает и на поддержание нашей с тобой связи, и на подпитку этого лохматого тела». «Да я не сомневаюсь», — выдохнул мальчишка, возвращаясь мыслями к своему недавнему сну. «Слушай, адастар, я тут кое-что видел». Мои воспоминания, выдал демон, не дослушав вопроса. Что? Тебе привиделись мои воспоминания, последние мгновения в бездне, предшествующие нашей встрече. Клятва связывает твой и мой разум все теснее с каждым днем. Я так и думал. Стукнул кулаком по подушке Виктор. Значит, это происходило в заправду. Точно, дитя. Только я не понял, что ты сделал почему ангел, уже праздновавший победу, бросился в самоубийственную атаку? «Этот глупый Серафим думал, что моя смерть остановит чары. Я сотворил великое заклинание Девятого Круга и запечатал весь свой доминион в безвременье. Все, кто находился там, заперты в небытии. Они существуют и мыслят, но бессильны, и пальцем». К сожалению, эта незавидная участь постигла не только вероломных небесных тварей, но и моих подданных. Отныне выпустить их могу лишь я, но не раньше, чем восстановлю силы. Ну и если проклятые Серафимы не отыщут меня и не уничтожат мою душу, тогда колдовство рассеется само по себе. О, вот это да!» — присвистнул мальчишка. «А ведь заклинания девятого круга сложные». «Ты мог бы меня научить такому?» В ответ демон расхохотался так, что у подростка заболела голова. Отсмеявшись, грызун оторвался от смартфона и по-хозяйски выпался с клетки. «Ох, тьма и бездна, дитя, ты не перестаешь меня удивлять!» Пророкотал голос в голове школьника. Твоя мощная энергетическая оболочка не сможет воспроизвести даже слабейшие чары первого круга, не говоря уже о девятом. Чтоб ты понимал, одно лишь описание такого заклинания целиком занимает гримуар, превосходящий толщиной все книжки, которые ты тащишь в эту кхекию, в свою школу. Его требуется не просто запомнить, но и суметь воспроизвести в разуме все нужные манипуляции за кратчайший срок. «И сделать это без малейшей ошибки или неточности. «Да, действительно звучит, как-то уж слишком заморочно», — печально вздохнул Василевский. «Походу, и в самом деле не судьба. А ты сам-то много подобных чар знаешь, Ада Стар. «Почти полторы сотни», — горделиво вскинул нос мышонок. В бездне бутует легенда, что если постичь 999 высших заклинаний, то вселенная приоткроет завесу великой тайны. Поговаривают, что бытие поделится с тобой видением, которое изменит тебя полностью. Вот так-то смертный. Хм, звучит так знакомо. С сомнением потер нос юноша, но так и не смог вспомнить, что ему напоминают слова демона. Зато его посетила другая мысль. Хм, стар позволишь еще кое о чем спросить? Разумеется, дитя, благосклонно кивнул зверек. А ангелы что, за правду злые. Неужели они и в самом деле убили 12 миллиардов людей, чтобы зачаровать то копье? О, клубящийся хаос и великая бездна, дитя! Твоя невнимательность поражает меня! воскликнул иномирный пришелец. «Я же с самого начала поведал тебе, что нет в девяти тысячах измерений более подлых и злобных созданий, нежели эти. Ты разве меня не слушал? Уничтожить целый вид разумных существ ради своих замыслов — это так же естественно для серафимов, как для тебя дыхание». «Да слушал я, слушал», — смутился Виктор. «Просто думал, ты так говоришь только потому, что ангелы и демоны воюют». «Ох, смертный, ты не первый, кто обманулся слепящим великолепием небесного народа. Однако, внемли моей мудрости, не суди никого по цвету одних лишь красивых одежд. Но он довольно болтовни. Я хочу понять, как можно подчинить этот ваш технический прогресс и восстановить свои силы». «Ты так быстро запомнил наш язык, что уже сам читаешь», — удивился школьник. — Смертный, я с помощью этой магической скрижали изучил уже четыре ваших примитивных языка, — фыркнул мышонок, возвращаясь к смартфону. — А теперь прошу тебя, помолчи. Повинуясь просьбе демона, парень снова откинулся на подушку и крепко задумался об услышанном. До звонка будильника оставалось еще несколько часов, и лучше их провести с закрытыми глазами, иначе снова в школе будет носом клевать на уроках. Подросток сам не заметил, как задремал под тихий стук машинных коготков, клацающих по экрану телефона. И на сей раз, слава богу, проспал без всяких сюрпризов до самого утра. Появление Виктора на первом уроке вызвало оживление во всем классе. Девчонки тут же зашушукались, сверкая улыбками, а чей-то басистый мальчишеский голос выдал «О, Витек, пожаловал!». Подросток от такого количества внимания к своей персоне покраснел и поскорее шмыгнул за парту. По пути ему пришлось пожать три или четыре протянутых ладони, отчего ржеволосый школьник засмущался еще сильнее. И только после того, как прозвенел звонок, юноша сумел облегченно выдохнуть. Начались занятия, и сверстником стало уже не до него. Кстати, кубовского то не видать. Неужели застеснялся с подбитой физиономией приходить? Неожиданно для самого себя Василевский остановился взглядом на точёной фигурки Даны Крыловой, сидящей прямо перед ним. Он вдруг вспомнил, как некрасиво повел себя во время их вчерашнего разговора, и чувство стыда неприятно кольнуло его куда-то под грудь. Блин, надо бы как-то извиниться, что ли. По крайней мере, она единственная из всего класса, кто собирался предложить помощь. «Адестар, ты занят?» — мысленно позвал школьник-демона, который сейчас сидел на дне его рюкзака и продолжал осваивать мировую информационную сеть с помощью телефона. «Очень, дитя. Смотрю документальный фильм о том, как люди добывают мед. Это крайне омерзительно». «Да почему же?» — не понял подросток. Счаян да с лимончиком получается суперски». «То есть вы смертные не просто окатываете прелые листья кипятком?» но еще и добавляете туда полупереваренные выделения половых органов растений, которые отрыгивают жужжащие гады? Как можно пить такую субстанцию? Да вы же больной, вид. Почему вы еще не вымерли?» «Ты слишком глубоко анализируешь полученную информацию о нашем мире, Адастар», осуждающий покачал головой Витя. «Но со временем ты привыкнешь. Мед, знаешь ли, ничуть не хуже шоколада по вкусу». Твои слова пугают меня, дитя, похолодел тон демона. Если окажется, что и благословенный шоколад делается схожим отвратительным образом, то я сотру твой порочный миф в порошок, когда верну свою силу. Не-не, расслабься, шоколад производится из какао бобов и сахара, успокоил собеседника мальчишка. И вообще, чего ты так остро реагируешь на человеческую кухню? Ты на минуточку собственного отца изнутри прогрыз. Не сравнивай, дитя. Это единственный порядок вещей для бездны», — с вызовом бросил Ада Стар. «Мы не связаны такими глупыми условностями, вроде необходимости заботиться о своем потомстве. Если ты не можешь выжить сам, значит, ты слишком слаб для этого мира, и твоя участь стать чьим-нибудь рабом или пищей». «Вот об этом-то я и говорю», — мысленно хихикнул парень. Но «Я о другом хотел спросить. Ты можешь тихо оторвать кусочек бумаги для меня?» Это тут училка строгая, если заметит, надает по ушам. «Ладно, хоть и привык действовать открыто, но ради тебя, смертный, постараюсь быть как можно незаметней». Устало выдохнул демон. Из рюкзака донеслось тихое шуршание, которое Виктору показалось просто оглушительным. Однако, судя по тому, что остальные одноклассники не повернулись на звук, он не был таким уж громким». Затем из наполовину расстегнутой молнии высунулся краешек, свернутой в трубочку бумажки, и подросток незаметно ее подхватил двумя пальцами. «Блин, надо старт, зачем упаковку от шоколадки разорвал?» — разозлился юноша, когда увидел, что ему подал грозун. «Глупое дитя, ты же сам просил меня это сделать!» «Да я же имел в виду от тетрадки какой-нибудь лист оторвать. Вот как я сейчас буду на этом безобразии записку писать?» «Если тебе не понутру моя помощь, делай сам!» Обиженно фыркнул демон и замолк, показывая, что ни в чем содействовать парню он больше не намерен. «Эх, делать нечего. Придется писать крыловые послания на таком позорном клочке». Незаметно расправив обрывок обертки, Виктор старательно накорябал на обратной стороне. «Привет, извини по поводу вчерашнего». Ты вроде как помочь собиралась, а я на нервяках из тебя чуть ли не виноватую сделал. Теперь сильно раскаиваюсь. Ты уж не сердись на меня, пил Мир, дружба, жвачка. Подпись ВДВ. Коротко полюбовавшись результатом своих трудов и на всякий случай проверив на наличие ошибок, Виктор сложил записку в несколько раз. Осторожно постучав по плечу впереди сидящей соседки, парень просунул послание ей под локоть. Да она, на удивление, жеста столковала весьма точно. Она не стала вертеться, а лишь завела руку за спину и, не глядя, приняла клочок бумаги. На короткую секунду их ладони соприкоснулись, и у Василевского чуть голова кругом не пошла. Вау, какая у Крыловой нежная и гладкая кожа. Интересно, это у нее от природы так, или она на крем и кучу денег спускает? Парень еще не пришел к какому-либо выводу, а девушка вдруг развернулась к нему в полоборота. Полученную записку при этом она выразительно держала двумя пальцами, вопросительно выгнув бровь. Брюнетка всем своим видом будто спрашивала, «Ты хочешь, чтобы я за тебя выкинула этот мусор, или что?» Виктору пришлось виновато пожать плечами, а потом жестами объяснить, чего он добивался. Правда, эти его кривляния заметила глазастая учительница и тут же вынесла строгое предупреждение. Но одноклассница, кажется, успела уловить смысл пантомимы. Потекли томительные минуты ожидания. Подростку не было сзади видно, что соседка делает с его запиской. Он даже не знал, прочла ли она ее или пока отложила, выжидая момента, когда препод отвернется. Но чем больше задерживался ответ, тем сильнее Витя нервничал. Черт, а может, надо было нормально подписаться?» Это в старой школе по первым буквам «ФИО» гордо кликали «ВДВ». А тут он известен под унизительным прозвищем Ражуля. Вдруг Крылов вообще не догадалась, что послание от него. Или вовсе побрезговало разворачивать этот пропахший шоколадом обрывок. За несколько минут парень накрутил себя так, что начал нервно подергивать ногами. Хотя, если вдуматься, поводов для столь сильного беспокойства у него сейчас не было. Тем не менее, когда перед носом юноши на парту шлепнулся все тот же клочок обертки, он испытал огромное облегчение. «Ха-ха-ха!» она -ха -ха ему ответила. Может, она, конечно, послала его в такие дали, куда даже Ада Стар Серафимов не гонял но хотя бы отреагировала. Развернув записку и увидав под своей писаниной выведенное каллиграфическим почерком лаконичное «посмотрим», Виктор озадаченно цыкнул. Ну и как он должен это понимать? Она показала, что дуется. Или это обычное состояние снежной королевы? А если прийти к какому-то определенному выводу ржеволосый подросток не успел? Потому что его прервал истерический девичий виск, раздавшийся откуда-то с заднего ряда. А, крыса! У него крыса в сумке! Внутренне похолодев, мальчишка спинным мозгом почуял, что причиной переполоха стал именно Бусик, ибо вряд ли среди целого класса найдется еще один уникум, который носит грызуна в школу.